Глава 23. «Ты такая задумчивая сегодня. Давай доедай свой сэндвич, работать пора», – ворчит Ира, доставая карманное зеркальце. Открывает косметичку, быстро красит ресницы и завершающий штрих губы. Предлагает мне помаду, но я отрицательно мотаю головой. «Эх, новое начальство не в грош не ставишь, да?» «О, я уже забыла. Расскажи, пожалуйста, что за новости? Меня загрузили отчетами. Я неделю головы не поднимала». Откуда мне узнавать последние события на фирме? Ира уезжала в командировку с боссом. Я была загружена отчетами. Обычно все новости узнаются внизу, в курилке. Только я не курю, так что все мимо. Кажется, часть коллектива считает меня немного странной. Я держусь особняком, Изо всех сил стараюсь ничем не выделяться. И тем не менее, за эти месяцы меня уже раз пять приглашали на свидание. То начальник отдела логистики Анатолий, красивый мужчина сорока лет, в разводе, без детей. Когда я отказалась, Ира покрутила у виска. Еще бариста из лобби-бара внизу, экспедитор Иван и так далее». Каждый раз я отказывалась, максимально мягко и корректно, но тем не менее твердо. А приглашения продолжали поступать, приводя меня в недоумение. «Мужчины любят вызов, а ты настоящая снежная королева», – объяснила этот феномен Ира. «Ну, спасибо за комплимент. Снежная королева – любимый персонаж моего сына. Этого я ей сообщать, разумеется, не стала. Помимо этого, ты очень красивая, Есень». Не хотела говорить, полагаю, ты сама прекрасно в курсе, — вздыхает. Хоть и строишь из себя скромницу. Мы как раз подходим к лифту, чтобы вернуться на этаж, где проходит наша непосредственная трудовая деятельность. Я рада сменить тему, ненавижу обсуждать себя, всегда чувствую себя неловко. Да, я еще со школы слышала от разных людей высокие оценки собственной внешности, — Находились разные фотографы и другие, предлагающие модельную карьеру. Меня это всегда раздражало. Конечно, была доля тщеславия, но все испарилось в тот момент, когда меня выдали замуж как куклу. Неживой объект. Моя судьба – красноречивый пример, что не в красоте, счастье. Хотя Давид женился на мне точно не из-за внешности. Даже будь я косой и кривой, у него не было выбора. Он сам не хотел этого брака. Как обычно, вспоминая отца своего ребенка, чувствую острую боль. Давид уверен, что не может зачать малыша. Понятия не имеет о Саше, о том, какой у нас родился чудесный ребенок. Я так переживала насчет разных патологий, но Саша, слава богу, полностью здоров. Очень развитой, жизнерадостный, любопытный, в меру хулиганистый, куда без этого. Но Давиду он не интересен. Байратов никогда не хотел детей. Вот зачем я о нем думаю, разве проблем мало? Переживаю за Кристину, которая так и не оправилась до конца после выкидыша. Мне кажется, она потеряла себя. Интерес к жизни. Очень сильно за нее переживаю. Занимаюсь устройством Саши в сад. Заранее. Когда три года исполнится, думаю, уже можно попробовать. Он у меня очень общительный и любознательный. Обожает играть с другими детками. А Крис должна начать жить для себя. Искать новые интересы. Может быть, новую любовь. Так что мне не до воспоминаний о прошлом. Еще и начальство новое. Заходим в лифт. Двери закрываются. На втором этаже останавливаемся. Ира что-то спрашивает у меня и вдруг осекается. В лифт входит мужчина. Все происходит, как в замедленной съемке. Двери медленно закрываются за ним. Кабина сразу кажется очень маленькой. Меня охватывает чувство опасности. Лицо словно обдает резким порывом ветра. У меня галлюцинация. Хватаю Иру за руку. Сжимаю сильно. Она занята разглядыванием мужчины. На нем темные очки, темно-серый костюм. Это все, что успеваю заметить боковым зрением – Он ужасно похож на Давида. Ира уже вовсю улыбается мужчине. Мне хочется закричать на нее. К счастью, на этом все заканчивается. Третий этаж. Моя паника заняла от силы две минуты. Можно выдохнуть. Выскакиваю из лифта. Сердце колотится, как бешеное. Что с тобой такое? Какой интересный мужчина, да? Мне кажется, это и есть новый начальник. Ты чего так странно на меня смотришь, а? «Мне нехорошо», — бормочу, направляясь к туалету. Скорее всего, завтрак в кафе оказался несвежим, и как результат меня посетили галлюцинации. Как иначе можно объяснить то, что в лифте мне привиделся Давид Байратов, мужчина, от которого я так успешно сбежала, пряталась три года, пока не поняла, что он не ищет. Ему не интересна моя судьба. Отпустил. «Тогда зачем эта встреча?» Что за издевательство, насмешка судьбы? Да, в коллективе уже несколько месяцев поговаривают о расширении, слиянии. Что станем еще круче, возьмемся за амбициозные проекты. Главный босс, которого я видела всего несколько раз и то издалека, Арсений Викторович Михайлов, человек крайне самолюбивый, увлекающийся. Я подробно изучила статьи о нем в деловой прессе. Он обожает быть в центре внимания. «Но откуда взялся Байратов? Или мне померещилось?» «Скорее всего, так и есть». «Есень, ты как?» В туалет заходит озабоченная Ирина. «Я даже в кабинку не зашла. Стою над раковиной, умываюсь ледяной водой». «Черт, у тебя блузка мокрая. Через пять минут все должны быть в главном зале. Новый босс будет вещать». «Откуда он взялся?» Спрашиваю со стоном. «Ну так расширение, слияние». Кажись, приятельствуют наши красавчики. Не знаю, рассмотрела ли ты в таком состоянии этого мужчину, но я тебе доложу, он шикарен. У нас по всем отделам ажиотаж, бабы уже с ума сошли. Отлично, сижу сквозь зубы. Может, отпроситься тебе? Пойдем быстро, разыщем Валентину. Ой, нет, морщусь. Валентина Игоревна главный менеджер нашего отдела, почему-то не взлюбила меня». Она единственная, с кем я реально стараюсь избегать любых контактов. Обязательно подденет, выскажет неудовольствие. Ну а я, в свою очередь, когда такое отношение, теряюсь и не могу все это сгладить дружелюбием, как, например, Ира, с которой менеджер точно так же груба. Но Ира все переводит в шутку. «Я же сжимаюсь мысленно, выпускаю иголки. Отпрашиваться у мадам Мегеры? Нет, увольте!» Лучше с температурой сорок на планерку приползти, а потом улизнуть по-тихому. Мне лучше, идем. Но блузка! Плевать, сядем в дальнем углу. Ну, как скажешь, кивает Ира. Выглядит возбужденной и нетерпеливой. Видимо, жаждет разглядеть и послушать речь нового босса. Бросаю последний взгляд на себя в зеркало, приглаживаю волосы, собирая их в строгий пучок. Мои глаза тоже блестят странно, словно поднялась температура. И я тоже желаю увидеть новенького, чтобы убедиться в собственной галлюцинации, потому что иначе быть не может. Успеваю убедить себя в этом, поэтому, когда входим в зал последними, в тишине, все оборачиваются на нас, и мои ноги подкашиваются. Как я могла решить, что ошиблась? Я ведь его ни с кем, никогда не спутаю». Мой первый мужчина и единственный. Тот, кто причинил мне боль, разбил мечты, купил меня. Зачем он снова появился на моем пути? Валентина шипит на нас, Ира обнимает меня за талию и тащит в самый темный угол. Продолжайте, Давид Ринатович, сладким голосом просит Валентина Игоревна. Я не понимаю ни слова из речи Давида. В ушах шумит. Все тело трясется, как в ознобе. Ира сочувственно сжимает мою руку, не зная истинной причины такого самочувствия. А я ощущаю себя еще и лгуньей вдобавок, эксплуатирующей ее отзывчивость и доброту. Не окажись, Иры рядом, я бы, наверное, на пол рухнула. Вот это было бы представление. Так узнал меня Байратов или нет? По мою душу явился? Или все это чудовищное совпадение?